глава 5 второй отчет доктора отсона 4 апреля 1888 года дорогой холмс отправившись сюда я предполагал что буду наблюдать реалии и нравы местных жителей и опасался лишь того, что мой отчет окажется скучной для вас но вы в баскровель холле я стал участником множества странных пугающих и трагичных событий однако по порядку, Первая ночь в доме прошла спокойно, я хорошо отдохнул и проснулся, когда яркий солнечный свет уже лился в окна и золотил плющ, покрывавший мрачные стены. Почти по-летнему теплое приветливое утро придало Баскервиль-Холлу уюта, и настроение у нас с сыром Генри было соответствующее. Молодой хозяин поместья, позавтраков, уселся в кабинете разбирать деловые бумаги. Это не терпело отлагательств. Я же пошел прогуляться по окрестностям. Прошелся вдоль болот, осмотрел маленькую деревушку, где жил доктор Мортимер, но с ним самим не встретился. Возвращаясь, думал о том, насколько все же здесь мрачные, унылые места. Темные леса, казалось, такие древние, что помнят первых кельтов, бесконечные холмы, возвышавшиеся между ними гранитные скалы и болота. Болото пустынное, бескрайнее и смертельно опасное. Даже весна не делает деванширскую природу более приветливой. Неудивительно, что именно здесь рождаются такие ужасные легенды, как история собаки Баскервиллей. Признаться мне было неуютно еще и от мысли, что где-то в этих болотах скрывается зло, понятное и привычное, но от этого не менее опасное. Я, конечно, имею в виду каторжника Селдона, дело которого вы, Холмс, раскрыли с таким блеском. Разумеется, сейчас он находится в положении загнанного животного, почему чему следу идут охотники. Но зверь, которому нечего терять, становится еще злее. Шагая по дороге, над которой склонялись покрытой дымкой нежной первой листвы кроны старых дубов, я мысленно хвалил себя за то, что прихватил заряженный револьвер. Нервы мои были в таком напряжении, что я вздрогнул, когда за спиной раздался оклик, обернулся, и увидел спешившего ко мне худощавого, светловолосого человека. В одной руке он держал сачок для ловли бабочек, в другой — короб для добычи. «Добрый день!» — улыбаясь, проговорил подходя человек и зашагал рядом в сторону Баскервель-холла. «Представлюсь без лишних церемоний, в наших краях это не принято. Я степлтон натуралист, живу здесь неподалеку, а вы, вероятно, доктор Олдсон, гость в Баскервель-холле». Верный спутник того самого легендарного Шерлока Холмса. Даже здесь, в этих забытых богом местах, все наслышаны о ваших с ним расследованиях. И что же вы ищете здесь, если не секрет? Предков семьи Баскервилей? Волшебных фейри Или, может быть, хотите раскрыть загадку проклятия их рода? Встретиться с фамильным чудовищем? Натуралист был весьма разговорчив и даже немного суетлив. С самого начала он произвел на меня неприятное впечатление. Было в тонких, бесцветных чертах его лица что-то наводящее на мысль о жестокости и злобе. Возможно, такое впечатление создавалось из-за тонких губ и тяжелого подбородка, а, может быть, виной была манера Степплтона щурить светлые глаза и заглядывать в лицо собеседника, будто пытаясь уличить его во лжи. Тем не менее, я вежливо ответил, «Никаких расследований». В Баскервиль-Холле нахожусь как гость по приглашению моего друга, сэра Генри. Он попросил составить ему компанию, чтобы избавить от весеннего сплина. «Да, понятно, откуда берется сплин, обитателей Баскервиль-Холла», — хмыкнул степлтон «Вот уже в котором поколении главные наследники умирают насильственной смертью. Мне тоже не понравилось бы сидеть и ждать, когда меня настигнет фамильное проклятие». «Вы верите в проклятие?» Степлтон пожал плечами. «Я натуралист, и верю в то, что вижу, или слышу». В этот момент, будто ответом на его слова, из-за деревьев донесся жуткий звук, подобного которому я не слышал никогда в жизни. Это был протяжный, на одной ноте вой. Но он не походил на волчий. Голос, издававший этот вопль существа, был гораздо ниже. В нем звучали отголоски тяжелого рычания. Без всякого привлечения Холмс, от этого звука кровь стыла в жилах, и хотелось оказаться как можно дальше от болот. Что это, стараясь не показывать, охватившую меня волнение, спросил я. Степлтон усмехнулся. Говорят, так воет собака Баскервиллей. То самое проклятие, в которое вы не верите. Но как натуралист могу сказать, что, возможно, природа этого звука не так ужасна, как кажется. Например так может кричать «выпь». Еще в болотах скапливается природный газ, который выходит наружу, производя странные шумы. К тому же влажная атмосфера может усиливать и искажать звуки, придавая им некую потусторонность. Его ответ несколько успокоил меня. В самом деле, решил я, просто нервы расшалились в незнакомой обстановке, да еще сыграла роль необходимость присматривать за сэром Генри, которому, по вашему уверению, Холмс, грозит опасность. Мне очень симпатичен этот активный, доброжелательный молодой человек. Я вижу в нем представителя нового, более прогрессивного поколения английской аристократии. И мне не хотелось бы, чтобы с наследником поместья баскервилей что-нибудь произошло, ведь именно на него, на его щедрость и умение вести дела, возлагаются надежды всех жителей. Будто в ответ на мои мысли... Я увидел, что навстречу нам идет сэр Генри. Он с улыбкой помахал рукой. «Уже возвращаетесь, Отсон? Как жаль!» Разобрался с делами, хотел прогуляться. Конечно, я заверил баронета, что с удовольствием составлю ему компанию. И представил Степплтона. «Позвольте нанести вам визит, сэр Генри», — тут же поинтересовался натуралист. «Разумеется», — воскликнул наследник Баскера Холла. «Чем больше людей, тем веселее. А надо признать, веселья здесь мало». «Да, место мрачные», — согласился Степлтон, — «но я люблю Деванширские болота. Кстати, если собираетесь совершить прогулку, могу отвезти вас к месту, тесно связанному с историей вашей фамилии». «О чем вы говорите?» «Я говорю о поляне, на которой сэра Гуго Баскервилля настигла возмездие за похищение девушки, о той самой поляне, где впервые появилась собака-демон». Степлтон говорил о событиях, описанных в старинной легенде, как о чем-то, что произошло в реальности. К тому же он слишком хорошо знал содержание манускрипта, который доктор Мортимер считал секретом. Когда я заметил это, он проговорил. «Никакой тайны нет. Собака Баскервилли — не только фамильное предание, это еще и местная сказка, которая вот уже сколько лет матери пугают детей. Что же касается моей веры в нее, да». Я, несмотря на профессию, верю в Бога. А раз есть Бог, значит, существует и Божья кара. Именно она обрушилась на Гугу Баскервилля. Сэр Генри ничуть не смутили его слова, и баронет весело шагал за Степлтоном, который шел впереди, указывая дорогу к таинственной поляне. Время уже перевалило за полдень, когда мы, пройдя несколько миль по болотам, вышли к обрывистому берегу, который вел в маленькую долину» посредине нее была лужайка, поросшая высокой болотной травой. В центре лежали два огромных белых камня в форме клыков. — Вот здесь все произошло, — с улыбкой сказал степлтон Девушка лежала между этих камней, гуга чуть поодаль, а над ним стояла чудовищная собака. Мы принялись спускаться в долину, и мне показалось, что между валунами что-то лежит. Оказавшись внизу, на мгновение застыл от ужаса, поняв, что именно я вижу. Потом бросился к камням. Мои спутники бежали следом. На лужайке лежало распростёртое тело девушки. Одного взгляда хватило, чтобы понять, бедняжка мертва. У нее было перерезано горло. Широко раскрытые карие глаза на изрезанном лице невидяще смотрели в небо. Рот кривился в гримасе страдания, рыжеватые волосы, слипшиеся от крови, разметались по траве. Руки несчастной были раскинуты в сторону. Простое платье побурело на животе от пропитавшей его крови. Я склонился над несчастной и увидел рваную рану на брюшине. Он не ожидал. Кто-то ловко ее разделал», — заметил Степлтон. Он выглядел смущенным, но цинизм его замечания поразил меня. Я бросил натуралисту короткий взгляд, призывая его проявить уважение к покойной. «Что за чудовище могло сотворить такое?» воскликнул сэр генри мы со степлтоном переглянулись баронет недавно приехавший из америки мог и не знать о злодействах которые творил селдан у меня нет никаких сомнений преступление совершено именно беглым каторжником кто это вы ее знаете требовательно спросил сэр генри степлтон кивнул обегал мейсон дочь местного почмейстера единственная дочь со вздохом добавил он «Нужно возвращаться и вызвать полицию». Я продолжал осматривать тело. сэлден настоящее чудовище, раз смог сотворить такое с невинным ангелом, которым, несомненно, при жизни была эта юная девушка. Сначала мне подумалось, что подлец наверняка воспользовался ее беспомощностью для удовлетворения низменной страсти, и потом убил, чтобы никому не рассказала. Но одного взгляда на юбке бедняжки хватило, чтобы убедиться — Каторжник не обесчестил ее. Абигайль избежала перед смертью хотя бы этого ужаса. «Пойдемте, мы уже ничем не сможем ей помочь», — сказал сэр Генри. «Надо оповестить полицию». Степлтон промолчал. Я покосился на него, и меня поразила возбужденная жадность, с которой натуралист смотрел на тело несчастной. В блеклых глазах появился лихорадочный блеск, он покусывал губы, пытаясь справиться с волнением. Выражение его лица было настолько непристойным, что я снял пальто и набросил его на Абигайль, чтобы спрятать бедную девушку от нескромного, пожирающего взгляда. Закрывая ее лицо, я вдруг заметил что-то белое в уголке губ. Пришлось откинуть полу пальто и присмотреться. Это походило на белый шарик. Я надавил на подбородок Абигайль, приоткрыл ей рот и вытянул наружу, Небольшую веточку с белесыми ягодами. «Амела», — присвистнул Степлтон. «Странно, однако. Есть это она не могла. Каждый местный знает, амела ядовита, да еще и с листьями». Я молчал. Разумеется, ветку поместили в рот девушки уже после смерти. Для чего это было? Убийцы? Некий символ? Знак? Что он может означать? «Господи боже! Что это?» — Степлтон попятился, — указывая пальцем куда-то за один из камней. Из-за валуна вышла и остановилась прямо передо мной невероятного вида животное. Это была огромная, гораздо больше волка, собака с чудовищной пастью, из которой капала розоватая слюна. Шерсть монстра светилась, и это видно было даже днем. Глаза горели зеленым дьявольским огнем. Собака Баскервилей завороженно прошептал сэр Генри, не сводя глаз со зверя. Смелый американец сделал шаг вперед, протягивая руку к чудовищу. Собака скалилась и сдала низкое рычание. Я остановил излишне бесстрашного молодого человека, коснувшись его плеча, и потянулся к карману за револьвером. Словно бы правильно истолковав мой жест, пес отскочил за камень, в несколько прыжков достиг леса и скрылся за деревьями. «Вы видели?» — Видели? — в восторге вскричал сэр Генри, позабыв о нашей печальной находке. — Это собака баскервилей Наша семейная легенда говорит правду. — Чему же вы радуетесь, друг мой? — ехидно ослабился степлтон Если это так, скоро на вашу голову падет проклятие рода. Ведь вы последний из фамилии Баскервиль. Должен сказать, до сих пор старался смотреть на вещи трезво и воспринимать эту историю как выдумку. Хоть... Я уже говорил, верю в Бога и Божью кару. Но, как ученый, вынужден окончательно признать, то, что я видел собственными глазами, существует. Однако собака Баскервилей, насколько я знаю из легенды, никогда так близко не подходила к людям. Возможно, это некий знак? Этот человек нравится мне все меньше. Я считаю его весьма подозрительным, Холмс. Буду пристально за ним наблюдать. Очень надеюсь, что вскоре вы закончите с делами в Лондоне и присоединитесь к нам».